По-моему, это не моя стезя, если уж вы хотите полной откровенности. «Я ее только приветствую», — сказал к у д и я р «Что поделать? К этому занятию тоже необходимо своего рода призвание». «Ну, вы же не спрашиваете с о г л а с и е Насколько мне удалось понять из вольных разговоров между моими... С соучениками иные тоже не п ы л а е т особым энтузиазмом. Интересно, кто? Я вам недоносчик. Ну, Николай, при чем тут это? Кудея рассмотрел серьезное. Видите ли, я могу позволить быть с вами полностью откровенным. Подавляющее большинство ваших соучеников ни к чему другому и не способны. Это, так сказать, потолок их достижений. Можете видеть в моих словах проявление чрезмерного цинизма, но положение мое в чем-то напоминает положение воинского командира. Вы, когда были командиром роты, имели возможность тех из ваших солдат, кто не имеет особого призвания к кавалерийскому строю, перевести, скажем, в саперы? Нет, конечно. Вот видите, я нахожусь в схожем положении. Но разговор не о них, а о вас. У вас, сдается мне, есть все задатки, чтобы подняться над рядовыми. И я хочу поручить вам очень серьезное и ответственное дело. Сегодня к р а к о в с к и м п о е з д о м прибывает некая дама. Ее настоящее имя вам нет необходимости знать. Но что касается остального... Состоит она в партии социалистов-революционеров в боевой организации партии. И занимает там довольно высокое положение. В настоящий момент она выступает доверенным лицом Бориса Викентьевича Суменкова. Слышали о таком? Ещё бы. Личность в России известная даже для тех, кто не имеет отношения к подполью. Король террора. «Да, обожает Борис Викентьевич, между нами говоря, подобные помпезные эпитеты», – усмехнулся к у д и я р «Явственный позёр». Если совсем откровенно, не отрицая за ним некоторых крупных успехов, все же замечу по секрету, что эсеры сейчас переживают не самый благоприятный для себя период. Их позиции в России изрядно подорваны последними арестами, ряды поредели, словом, организация сейчас не столь могущественна и держится главным образом за счет памяти о былых свершениях. Трудные для них времена настали, поверьте. Разумеется, товарищ Суменков никогда не признает слух такое положение дел, что не имеет никакого значения. Мы-то знаем истинную ситуацию. «Вы это не без удовольствия говорите». «Ошибаетесь», — энергично запротестовал к у д е я «Мы все, несмотря на партийные разногласия, объединены общей целью — свержением монархии, победой Демократической Республики». «Давайте без недомолвок», — сказал Сабинин. «Мне не два года по-третьему, и я достаточно долго вращаюсь среди вас. Сознайтесь, имеет место и некоторое соперничество, ревность и даже трение». С принужденной усмешкой к у д и я р в конце концов кивнул. «Хорошо, что греха таить». Вы правильно понимаете. Впрочем, я полагаюсь на гибкость вашего ума. Вы личность незаурядная. К сожалению, все мы обыкновенные люди с присущими человеку слабостями. Это находит отражение и во взаимодействии партии. Так вот, я хочу вам поручить ответственное дело. Она захочет с вами встретиться. СРФ вы уже заинтересовали. Что вы так на меня уставились? Революционное подполье кое в чем похоже на обычную деревню, где любая, даже мелкая новость, обсуждается долго, подробно, во всех избах. После удачного покушения на некоего жандарма вы приобрели в определенных кругах некоторую известность. А товарищи н и к о л а я говорят, он на хорошем счету. Зная с е р о в зная тяжелую ситуацию, в которой они сейчас находятся, Нельзя исключать, что сия дама попытается, грубо говоря, переманить вас к ним. Я пока что как не ломал голову, так и не нашел другого объяснения ее внезапному визиту. И поэтому хотел бы... Господи, я все понял, сказал Сабинин, когда молчание стало затягиваться вовсе уж неприлично и тягостно. Вы хотите, чтобы я выступил...